Маленький Вольф об этом разговоре не узнал, хотя в полной мере ощутил его последствия. На следующий день после перевязки озабоченный врач отвел его в кабинет с заведующего отделением. У Володи испортилось настроение. Он решил, что рано заживает не так, как надо, и долгожданная выписка откладывается. Но главного жеговика в кабинете не оказалось. На его месте сидел незнакомый мужчина средних По оценке пятиклассника лет. Он был в тёмном костюме, белой сорочке и чёрном галстуке. Наблюдательно Володя обратил внимание на гладко выбритое лицо, аккуратный пробор в густых чёрных волосах и пронзительный взгляд серых глаз. "Здравствуй, герой", приветливо улыбаясь, незнакомец протянул через стол сильную руку. "Меня зовут Александр Иванович. Садись. Поговорим немного". Если, конечно, у тебя есть время и желание? Есть, ответил Больф. У Александра Ивановича была открытая улыбка из первых минут общения, он вызвал симпатию и расположение. Только о чем говорить? О тебе и о том, что произошло. Ты молодец, и совершил героический поступок. Но ведь ты тушил пожар, который вспыхнул не сам по себе. Улыбка исчезла, лицо Александра Ивановича стало строгим. Это поджог. Враги подожгли пионерский памятник, и тебя подожгли, и из-за них ты лежишь в больнице. Да какие враги? Володя отмахнулся забинтованной рукой. Никаких врагов там не было, просто пацаны баловались. Дураки. Может это так, легко согласился Александр Иванович. Что за пацаны? Ты их знаешь? Вольф покачал головой. Они не из нашей школы, да и не из нашего квартала. Я их никогда раньше не видел. А узнать сможешь? Володя сосредоточился. Над одного, наверное, смогу, того, кто бросал. А вы кто? Из милиции? Александр Иванович снова улыбнулся. Хмм. Нет, Володя. Я из Горкома комсомола. Но нас такие ребята интересуют не меньше, чем милицию. Ведь они будущие комсомольцы, и мы должны удерживать их от вредного баловства. Поэтому, когда ты выпишешься, я попрошу тебя поискать этих шалунов. Они живут и учатся где-то поблизости. Ведь не стали бы они тащиться зажигательной бомбой через весь город. Правда ведь? Правда? подтвердил Ульф. Покрутись возле соседних школ, походи по дворам, паркам. Ну, где обычно собираются пацаны? Если встретишь в виду не подавай, постарайся узнать, как зовут, где живут, где учатся. И скажешь мне. А где я вас найду? Я дам тебе свой телефон. Александр Иванович на миг задумался. Хотя нет. Пока лучше так. Я сам тебя найду. дней через десять. Хорошо? Приобняв Володю за плечи, Александр Иванович проводил его до двери. Выздоравливай, парень. Тепло сказал он на прощание. Рад был с тобой познакомиться. Думаю, мы подружимся. В конец очарованный Вольф уже переступал через порог, когда новый знакомый придержал его за локоть. Он вновь стал строг и серьезен. Будь взрослым, Владимир. Следи за своими словами и выбрось из головы глупости насчет кличек. Запомни. Клички бывают только у собак и врагов. Мальчик замер. Сердце в груди тревожно забилось. Откуда вы знаете? Сорока на хвосте принесла. А вообще-то я про тебя все знаю. Ну ладно. Забыли. Мы же друзья. И он улыбнулся своей замечательной улыбкой.